Глава пятьдесят Когда Гвенна влетела в сводчатое преддверие крепости, задыхаясь с горящими от бесконечного спуска икрами, с клинками наголо, сражаться было не с кем. Камень пропах ужасом и кровью. В нескольких шагах лежал на полу Патик. Патик, такой боязливый и такой отважный, с глоткой, порванной, казалось, зубами бешеного пса. «Нет!» — прорычала Гвена. «Нет!» — Чолу упал рядом с другом ничком, выронив меч из бессильной руки. Сталь блестела, но не замутнена кровью. Он не сумел нанести ни единого удара тому, кто его убил. «Это Джонан». Гвена развернулась, как ужаленная. К стене привалился Пхуматхар. «Он силился устоять!» Но выставленная вперед правая нога была уродливо вывернута в колени. Попытавшись перенести на нее вес тела, он перекосился от боли и сполз по стене весь в поту. Он, как и убитые легионеры, успел обнажить клинок, и у него тоже сталь была чиста. «Он ворвался!» — капитан поморщился. «Как ветер!» Гвена молчала. Не то чтобы не могла выговорить вопроса, Нужды не было, она и так знала ответ. Он улыбался, рассказывал Тхар. Он упрекал нас, что мы его бросили. Он спросил вас. Потом взял крысу за плечо, девочка бронилась, отбивалась, пыталась вытащить нож. Так мышь могла бы бороться со змеей. Храбрая мышь, и все же. Капитан закрыл глаза, от воспоминаний или от боли, но не замолчал. Он звал солдат с собой, будете моими заместителями, так он сказал, моими почетными помощниками. Вы, как и я, отведаете плодов этой земли и познаете силу, блаженство и мудрость, какие вам они снились. Тогда Чуллу бросился на него. Отважно, но напрасно. Тхар кивнул на тело. Джона над одной рукой, удерживая крысу, вырвал ему сердце. Гвена огляделась через плечо. Она и не заметила смятого комка, сочившегося влагой. Ком лежал у пустой ладони Чо Лу, словно солдат тянулся за ним, хотел вернуть. «Мы с патиком атаковали». Капитан сбился, уставил пустой взгляд в стену. «Бесполезно». Он поднял руки, охватил ладонями склоненное лицо так же, как много месяцев назад на заре, когда потерял корабль, обозначив стыд. Гвейне тоже было стыдно. Это она приказала оставить дверь открытой. Это она велела им ждать внизу. Тогда казалось так разумнее, потому что ее рассудок ускользал, и внутри разрастался страшный голод. Она так страшилась самой себя, и того, что могла натворить, что оставила их беззащитными перед Джонаном, на котором уже прочно сомкнул когти менки «Чего он хотел?» — спросила она, заранее зная ответ. «Вас», — ответил Тхар. «Он сломал мне колено, но оставил в живых, чтобы я вам передал». «Что передал?» Ее голос стал тусклым и безжизненным, но в теле билась кровь, чтобы шли за ним, если хотите вернуть девочку. — Куда? — обратно. Тхар указал на юг. — Вниз. Туда, где мы повстречались с Габьей. — Какой смысл? — взорвалась Гвена. — Он мог вас убить и дождаться меня прямо здесь. Капитан устало покачал головой. — Не знаю, остался ли в нем рассудок. Он, если не хохотал, так бормотал себе под нос. Что-то об этой крепости. Тхар указал на стены и потолок. Будто бы она слишком тесна. Будто бы ему в ней не уместиться. Тхар впервые оглянулся на дверь, в которую вошла Гвена. А где историк? Ему пришлось уйти. Манджери сквозь боль прищурился на нее. Уйти? Куда? Гвена представила, как будет объяснять про истинную природу Киля, и про Менкедокский яд, и про это семя, про Кента. Сдалась и опустилась на пол рядом с Тхаром. Словом, пока его нет. Шуточки к шестремских личий. Может, он вернется. Но тогда уже поздно будет спасать крысу. Она стиснула зубы, сдерживая прилив тошноты откинулась затылком на камень. С этого места ей через короткий коридор открывался выход наружу. Снег стал реже, буря иссякла так же быстро, как налетела, оставив от мира за стенами прямоугольник болезненного света. Ей до судорог хотелось кинуться в этот просвет, нестись вниз по склону за крысой. Но Гвена не забыла схватки с Габья как Джонан прорубился сквозь сотню рук, чтобы вогнать меч ей в сердце. Он убил неуязвимое чудовище. Он пережил взрыв и лавину. Отправиться за ним, не обдумав плана, значит погибнуть и погубить крысу. — Вы отыскали лекарство, — сказал Тхар. Несколько ударов сердца она не отвечала. Ни хрена она не вылечилась. Все тело ныло так, будто она кирпичи таскала или проплыла сотню миль. — Да, — наконец ответила Гвена, подняв руку, чтобы показать ему кольцо. Тхар изучил его, не пытаясь прикоснуться. — Что это? — Чтоб мне знать. К шэштрем смастерили, чтобы держать в узде здешнюю жуть. — Оно действует? — Действует. Тупо повторила она странный вопрос. «Наверное. Я пока что никому сердце не вырвала». Она позволила себе задержать взгляд на телах легионеров. Казалось бы, их смерть должна быть для нее не так тяжела, как смерть быстрого Джака, Лейта, Талала, если, конечно, Лич погиб, а не брошен ею в Думбанге. С этими она не делила учений и сражений, Не прожила целую жизнь, сбросов на воду, бесконечных заплывов, тренировочных поединков перед закатом, зубрёжки карт и языков, всего, что связывало Кеттрел. Она не знала о родных Патика, о любимых лакомствах Чол Лу, о том, что привело их в Легион. Удивительно, но всё это ничего не меняло. Они плыли с ней, шли с ней через горы, сражались. Она слушала их сонное бормотание, видела, как они спотыкались от усталости. Она помнила, как смеялся Чоу Лу, как хмурил брови патик. Она знала, что когда Джонан Лем Джонан пришел за крысой, когда тот, кто был раньше их адмиралом, попытался захватить сироту, они обнажили мечи. Боль от их смерти камнем давила на грудь, а эта боль сливалась с другой глубинной болью от яда и того, что с ядом боролась. «Я их потеряла», — сказала она. «Вы не могли их потерять», — покачал головой Тхар. «Они были не ваши». «Я потеряла ее». «Люди — не вещи», — Гвенна Шарп. «Не командир, не Гвена, Гвена Шарп. Так всегда называла ее крыса». «Нет, она не вещь. Она девочка». Храбрая, толковая, глупая девчонка. А я позволила Джонану ее захватить. «Вы потеряли, вы позволили», — покачал головой капитан. «Вы так говорите, будто весь мир в вашей власти был в моей власти», — огрызнулась она. «Там, на берегу после крушения, вы все навязали власть мне». «А еще в домбанге», — не сказала она. Пурпурных банях. А что означает для вас власть? Спросил Тхар. Что решаю я и отвечаю, я, и гребаные ошибки на мне. А те, кем вы командуете, они, как? Гвена чувствовала, как он всматривается в нее через пропасть мучительной боли. Мы как? Она онемело смотрела на него. «Разве мы камушки на игральной доске?» — не отступал Тхар. «Фигуры, которыми вы движете?» «Будь вы камушками, не умирали бы». «Да, не камушки», — кивнул он. «Но что же тогда, рабы?» «Сами знаете, что несете чушь». «Я спрашиваю, что думаете вы?» Тхар прикрыл глаза, прислонился затылком к стене. Было ведь время, когда вы еще не доросли до власти. Когда учились, когда служили рядовым бойцом. Было, конечно. Она листала воспоминания. Адаман Фейн орет ей в лицо за то, что не уложилась в срок заплыва. Давин Шалель чуть не выламывает ей суставы, показывая прием. Блоха велит повторить неудавшийся сброс бочонка. Вален приказывает драться с Блохой. Все это были ее воспоминания, но как будто и не ее. Вроде подслушанного в таверне рассказа, вроде чего-то увиденного издалека. Она попробовала вспомнить, как себя чувствовала, когда не имела власти, не была в ответе за чужую жизнь, или две, или пять. «Кем вы были тогда?» — спросил Тхар. «Просто человеком». «Вы сейчас просто человек». Дело командира — командовать, принимать решения. Принимать, чтоб их верные решения. Нет, слабо мотнул головой Дхар. Такого дави не вынести никому. Гвена уставилась на него. Хорошо делать свое дело? Разве это так много? Сделать правильный выбор? Да, это слишком много. Не бывает жизни без ошибок, без неудач она осторожно отложила на камень мечи уставилась на свои ладони именно такое понимание дави сказал Тхар, — сломило вашего адмирала его сломил минкедокский яд возразила гвена но уже без прежнего пыла ей вспомнился джонан в отравленных джунглях бессильная ярость на его лице как он сказал мои люди гибнут а я не могу их спасти. Воспоминание замерцало, дрогнуло, и она увидела на месте Джона на себя, смехом отравленной воды в руках, как подносит его к губам, пьет. «Ваш Дави не в победе и не в поражении», ворвался в ее мысли капитан. «Он не касается жизни и смерти, ни вашей, ни тех, кем вы командуете». Манджерик шевельнулся, скривился, глубоко с дрожью вздохнул. «Тогда в чем же он?» «Делать, что можете. Делать все, что можете. Остальное...» Он сделал движение, будто отпускал что-то из ладони. Гвенна смотрела в просвет двери. «Джон, он меня убьет», — сказала она. «Убьет меня, а потом убьет крысу. Я никак не смогу ему помешать». Он уничтожит вас, кивнул к ее удивлению, капитан. Как злой мальчишка отрывает крылышки мухи, Гвена чуть не задохнулась от смеха. Вот спасибо. От того, что вы это знаете, что-нибудь меняется. Мои учителя сказали бы, что меняется все. У Гендрона есть даже такое высказывание героическая последняя оборона и самоубийственная атака. Хороши в легендах и ужасны, как стратегия. Только дурак идет в бой, где невозможно победить. Мы всю жизнь бьемся без надежды на победу, Гвена Шарп. Если исход решает все, то все мы дураки и неудачники. Она опять прикрыла глаза. Камеру наполнял запах убитых легионеров, густой, влажный, красный. Знали они, обнажая клинки, что Джонан их порвёт? Возможно. Толковые были ребята. Были. А теперь они. Кто? Да никто. Ничто. Я иду за ней. Знаю. Нет, не знаете. Помотала головой Гвена. Я иду за ней. И я убью Джонана. Гвена чувствовала на себе взгляд капитана, но не ответила на него. Вместо того против воли засмотрелась на Кшештримское кольцо, на его невероятные завитки и изгибы на отблески света. Внутри у нее бушевала война. Менкидокская отрава натягивала сдерживающую узду, билась с тем, что делала Гвену человеком. Она медленно обдуманно стянуло с пальца кольцо. В первый миг нахлынуло облегчение, прохладное, как дождик. Между вдохом и выдохом пропала боль. Она чувствовала ток крови по жилам, затаенную силу в плечах и бедрах. Каждый вдох наполнял ее светом, воздухом, жизнью. Она зажмурилась, содрогаясь, едва ли не с восторгом. «Гвена!» Голос Тхара донесся издалека, будто с горной вершины. «Гвена!» «Не надо!» Она не хотела слышать своего имени. «Это не выход!» «Другого нет!» Наслаждение пробегало по коже, дрожало на языке. Гвена опустила кольцо в карман. «Чтобы его убить!» «Нужна сила», — пояснила Гвена, — «это не сила». «Вы видели, как он разделался с Габья?» — покачала она головой. «Видели?» «Я видел солдата, который потерял себя, не сумев принять поражение». Гвена встала. Тхар следил за ней глазами, но подняться не пытался. «Хорошо было вот так стоять над ним, правильно». Я не брошу крысу, я ее не отдам. Капитан грязный рукой потер лоб. А когда вы убьете своего адмирала? Что будет с ней? Он не мой адмирал. Ни хрена не мой и моим не был. Что будет с ребенком? Не отступал Тхар. Когда вы убьете этого человека? Отправлю ее сюда, к вам. А что мы будем делать, когда за нами придете вы? Я за вами не приду. Я убью Джонана. От слова «убью» по спине пробежал сладкий озноб. «И снова надену кольцо!» «Сами знаете, что нет!» Тхар не сводил с нее глаз. «Я надела его однажды, надену снова!» «А если не сможете?» «Если не захотите!» Она глубоко вздохнула и кивнула на тяжелую каменную створку. «Тогда закройте эту дверь и превратить крепость в могилу!» Устало покачал головой Тхар. Киль вернется. Он принесет воды и пищи чтобы хватило, пока вы не поправитесь и не придумаете, как спастись. Спастись от вас. гвенна подхватила с пола клинки, вбросила их в ножны. Да, спастись от меня. Она ткнула пальцем в пол. Дождитесь крысу. Следите из коридора. Если увидите меня не в себе, забирайте ее внутрь Запирайте клятую дверь и не впускайте, пока не будете уверены, совершенно уверены, что сможете меня убить.